Аннотация. В грузовом отсеке космического корабля "Виллиндж" два примитивных создания, обтавика из Чикаго Маркус Уокер и собака Джордж, которая была научена говорить для увеличения её цены, вместе с другими захваченными разумными существами с разных планет были отправлены в более цивилизованные части космоса, где широко популярен рынок инопланетных домашних питомцев. И хотя всем пленникам удаётся бежать, Радоса рана, ведь они находятся в миллиардах миль от своих родных миров без единой подсказки, куда им двигаться во вселенной, вверх, вниз, влево или вправо, обладая великолепными навыками общения, Окер с помощью обретённых друзей-инопланетян становится предводителем армады беженцев, но даже Главнокомандующему космическим флотом трудно найти галактические системы своих собратьев по несчастью среди бесчисленных звёздных скоплений, как иголку в стоге сена. Да, вселенная населена множеством цивилизаций и разных видов разумных существ, и Окер столкнётся с ними.